А как же платье и дом? Разве изгнанник не будет нуждаться в них? Верно. Однако и они понадобятся лишь для того, чтобы ими пользоваться. При таком отношении у него будет всё — и кровь, и платье. Потому что прикрыть своё тело ничуть не труднее, чем его накормить. Всё необходимое человеку природа сделала легкодоступным. Но ему потребны обильно напитанные багрянцем одеяния, переплетённые золотом, искусно украшенные пёстрыми узорами. Стало быть, не судьба, а он сам виновен в своей бедности. Возвратив ему отобранное, ты зря потратишь время. По возвращении он будет больше страдать от невозможности приобрести всё, что хочет, чем страдал в изгнании, лишённый того, что уже имел. Ему нужна утварь, бьющая в глаза блеском золотых сосудов. Благородное серебро, украшенное именами старых мастеров, бронза, которую делает драгоценные вожделения немногих безумцев, и толпа рабов, теснящаяся в огромном доме, и вьючные животные с раздутыми животами, тучнеющие от перекорма. «Везите и ссыпайте грудами несчетное добро. Вы не сможете насытить ненасытную душу». Так никакой жидкостью невозможно унять томление, вызванное не потребностью в питье, но внутренним жаром воспалённых органов. Ибо это не жажда, а болезнь, причём сказанное верно не только в отношении денег или еды и питья. Такова природа любого желания, если оно порождается не нуждой, но пороком. Сколько бы ты ни нагромоздил перед ним, никогда не достигнешь вершины желаний, а только очередной ступени к новому. Тот, следовательно, кто удержит себя в пределах естества, не почувствует бедности. А того, кто выходит за эти пределы, даже в полнейшем изобилии будет преследовать нищета. Необходимое найдётся и в ссылке. Излишнего же не доставит и царский престол. Богатыми делает людей настрой ума. Разум сопровождает нас в изгнании. И в самой угрюмой пустыне находит достаточно средств для поддержания тела, радуясь изобилию собственных благ. Деньги не оказывают на него совершенно никакого влияния, не больше, чем на бессмертных богов. То, что ценят умы неучёные и слишком привязанные к телу, золото и серебро и громадные полированные круги мраморных столешниц, всё это тянет к земле. И значит, дух, если он честен с собой и помнит о своей природе, не может этого любить, будучи сам лёгок, ничем не обременён и устремлён ввысь, куда он улетает, когда освободится. А до того времени, насколько позволяет медлительность членов и вся эта облекающая его тяжёлым коконом плоть, он обозревает божественное, быстрое и крылатой мыслью. Поэтому сослать его в принципе невозможно. Свободный и родственный богам, объемлющий пространство и время, он пробегает по всему небу. посылает мысль на любое расстояние в прошлое и будущее. Это жалкое тело, стражник и темница души, влечётся туда и сюда. Его наказывают, грабят, его постигают болезни. Дух же свят и вечен, и не подвержен насилию.